Аворро. Многоколесник покачивался в мутных водах главного канала у каменного причала. Транспорт тузаминов, как правило, вездеходный, рассчитанный на передвижение как по суше, так и в водной среде. И это авто не было исключением. Друсы и Хемель сидели, откинувшись на жестких креслах, и уплетали шашлычки из мяса фивара. Купленные в уличные жаровни, одно из тех, что в большом количестве расположились на берегу канала. А Теннон наблюдал за ними с берега. Его вырост скорчился и свернулся, как испуганная гусеница Птора. Друс оттер губы верхней частью кисти руки и улыбнулся Теннону. Ты еще не привык? Спросил он. Эктоплазмический вырост задрожал. Ты шутишь, да? Ведь это отвратительно. Но удобнее, чем сидеть на еде, заметил Хемель. Вы делаете это специально, расстроился Теннон. Вы же знаете, что я не могу на это смотреть. Ты преувеличиваешь, возразил Друс. Мы просто голодны. Я же просил тебя пойти погулять. Я не могу бросить тебя сейчас, и вообще у нас есть на это время? На еду время есть всегда. Точно, есть, согласился Хемель. Друз часто задавался вопросом, как двум таким разным расам удалось создать сплоченное общество в Линвиногре. Это казалось совершенно невероятным. Судя по всему, у них было нечто общее, что позволяло не враждовать, а жить в согласии друг с другом и сотрудничать. Нечто, что формировало у них схожее отношение к миру и друг к другу. Друз прожил здесь так долго, что у него... Развелось чутье, позволявшее видеть, что скрывала в себе отлаженная инфраструктура города, что стояло за политическими интригами и железным правлением всесильного совета. Однако он уже давно потерял надежду когда-либо понять истинную природу этого постоянного присутствия, которое он воспринимал как нервную пульсацию сложной сети параноидальных зависимостей, маниакального соперничества, прочно вписанной структуру линвиногра. Во всяком случае, так это виделось Друссу. А как воспринимали это они? Замины — это крепкие земноводные существа с довольно агрессивной природой и сильно развитым стадным инстинктом. При этом они отличные воины и умелые конструкторы. Основу их общества составляют группы самцов численностью от десятка до нескольких десятков особей, объединенных вокруг одной самки в Гарем, удовлетворяющие все ее потребности. Самок заминов практически невозможно встретить на улицах города. Когда в детстве друс и бассал шалили, мама часто пугала их гигантской водяной маткой заминов, грозя, что та придет и заберет их в свое логово, а потом сожрет одного за другим. Страшилка, как это часто бывает с детьми, действовала не дольше минуты. Друс впервые увидел самку Заминов, когда ему исполнилось 12 лет, и эта встреча едва не закончилась плачевно. Пережевывая последний кусок, Друс вдруг осознал, что это случилось недалеко от того места, где они теперь ели шашлыки. Он поднялся, закинул шпажку в воду и кинул взгляд в сторону порта, туда, где главный канал соединялся с озером Леко. «Что?» — спросил Хемель медленно и методично выковыривая шпажкой из зубов остатки мяса, словно специально еще больше раздражая Терна. — Видишь вон ту улочку, ту маленькую, параллельно проспекту Предетуса? — Что с ней не так? — Много лет назад, когда я был еще ребенком, я видел там водяную матку. Хемель серьезно посмотрел на него. — Я не могу говорить об этом. — И не надо. Ты спросил, а я ответил. — Да, я знаю, прости. Для нас это довольно тяжело. Они... они такие... — Большие, — предположил Теннон, который обрел душевное равновесие, когда человек и Замин закончили трапезу. Хемель Басавита буркнул и, окинув тяжелым взглядом Перуса, закончил фразу. — Прекрасные... Друс завороженно смотрел на них. В такие моменты он еще раз убеждался, что ощущение чуждости, въевшееся ему в кожу, когда он находился в их компании, никогда не исчезнет, потому что он и правда не сможет познать никого из них, даже если проживет в Лениногре тысячу лет. Друс сел и вернулся в памяти к тому дню, когда двенадцатилетним мальчишкой возвращался из мастерской Минура. Вдруг затряслась смощенная улочка, раздался мощный грохот, и стена одного из домов взорвалась кирпичами и облаком пыли. Взрыв опрокинул Друса на мостовую. Он был ошеломлен и напуган, он не знал, что происходит, и ему хотелось плакать. Встав на дрожащие ноги, он увидел нечто, выходящее из облака пыли. Этот образ навсегда врезался ему в память. Существо напоминало замина, но было огромным, как дом, чудовищным, мокрым, гора мышц, обтянутая дряблой обвишей кожей и увенчанная конической головой, растущей прямо из туловища без шеи. Чудище выпрямилось, устремило над крышами к домов взгляд своих огромных, как прожекторы глаз, открыло необъятную пасть и рыкнуло. Друз потерял слух, он слышал только Тихий писк, больше ничего. В этой пищащей тишине он ощутил тепло горячей мочи, стекающей по ногам, и увидел толпу заминов, нахлынувших океанской волной, в один миг окруживших гигантское существо и накинувших на него веревки. Гигантская матка сопротивлялась расширивала их по сторонам, словно детские игрушки, но мелких самцов было так много, что в конце концов она сдалась и была втянута вглубь разрушенного здания. Друз стоял как окаменевший. Он даже перестал дрожать. Не помнил, как вернулся домой. Только через два дня у него восстановился слух, и он нашел в себе слова, чтобы рассказать испуганным родителям, что с ним случилось. Он старался не возвращаться к этому воспоминанию слишком часто, иначе... Оно напоминало ему о том, что кроется в недрах глубоких пещер, над которыми построены почти все дома заминов. «Что случилось? О чем ты думаешь?» — спросил Теннон. «О том, как мне повезло, что я могу работать с вами», — собрал Друс. Эктоплазматический вырост начал раскачиваться, как трава на ветру. «Я знаю, что это шутка, но я я не понимаю». «Я тоже» отметил про себя друс, но промолчал. Перусы не менее странные, чем замины. Это невероятно любопытные паукообразные существа. Они напоминают пауков, любопытны и чрезвычайно привержены ритуалам. Живут колониями в трубодомах, которые действительно напоминают широкие дымоходы, поросшими изнутри огромными наростами грибниц, в мякоти которых перусы вырезают свои жилые отсеки трубодома не имеют крыш. Естественный свет проникает внутрь, освещая сады, устроенные на дне этих сооружений. В этих садах перусы выращивают свои биотрические лианы и откладывают яйца, из которых выводятся следующие поколения перусов. Эти существа любознательные исследователи, способные вступать в симбиотические отношения с растениями. Они упорно систематизируют мир, поэтому среди них можно встретить приверженцев самых различных теорий, объясняющих устройство реальности, зачастую противоречащих друг другу. Однако не в этом причина непостижимости их существования. Непреодолимым барьером является принципиально иное строение их организмов, а следовательно, несколько иной способ взаимодействия с миром. Они не питаются так, как люди или замины. Перусы поглощают пищу через кожу. Они буквально сидят на еде, имеющей консистенцию текучей суспензии или жидкой кашицы. Конечно, это сопровождается сложным ритуалом, который никто, кроме них самих, не понимает. Еще более загадочным является церемониал удаления экскрементов, которые выходят из их организма через эктоплазматический вырост. Этот процесс связан с серьезными запретами и табу, но, как утверждает Минург, Это наиважнейшая религиозная практика в жизни каждого перуса. Больше он ничего не согласился выдать. Можно предположить, что это имеет какое-то отношение к спинным железам перусов, вырабатывающим крепкие волокна, похожие на паутинные нити, но способные выполнять функции дополнительных органов чувств и внешних резервуаров памяти. Может показаться, что органический друс находится намного ближе к Заминам, нежели к Перусам, но это лишь кажущаяся близость, обманчивая. Он был, есть и всегда будет здесь совершенно чужим существом. Друс вздохнул и взглянул на небо, где солнце медленно приближалось к Зениту и произнес. Мой отец преодолел долгий путь, чтобы добраться до виногра Лин хотя даже понятия не имел, что такой город существует. «Я рассказывал вам об этом?» «Нет», — ответил Теннон, а Хемель подтвердил кивком головы. «Вместе с нашей будущей матерью моей и басало он покинул анклав Тумсо, в котором жила свободная человеческая община из нескольких десятков человек. Он не желал больше там оставаться, он видел больше, чем другие, ощущал подземные волны живого холода и мечтал о пространстве конструктора хотя вначале и не подозревал, что существует нечто подобное, и это можно наблюдать с помощью таблотессера. Отец ощущал странные импульсы, пучки энергии неизвестного происхождения, которые всегда были направлены в одну и ту же сторону. Ему хотелось узнать, почему он это чувствует, что это за импульсы и куда они устремлены. Но отец понимал, что вдвоем они не справятся и дождался, когда к анклаву приблизится... Один из огромных торговых караванов-заминов, которые колесят по всей Усиме. И когда это произошло, ему улыбнулась удача. Когда караван остановился рядом с Анклавом, неожиданно образовался пузырь уплотненного воздуха, и угодившая в него повозка начала мерцать. «Перипатическая петля», — пробормотал Хемель. «Верно, но мой отец не знал, что это и как называется. Ему еще не был известен жаргон искателей Ксула. Он даже не знал, что такие искатели вообще существуют. Однако почувствовал, что под землей находятся некие небольшие предметы, образующие круг, внутрь которого и попал фургон. Искатель, путешествовавший с караваном незадолго до этого, погиб в лапах дикого гавуса. И оказалось, что лишь мой будущий отец способен обнаружить эти предметы. Он понятия не имел, что нужно делать, но не собирался сидеть, сложа руки. Попросил лопату, осторожно выкопал один из предметов тем самым нарушив петлю, и повозка перестала перескакивать во времени. «Скорее всего, дробо», — заключил Теннон. Возможно, но отец не рассказывал мне, что это было. Важно, что благодаря тому случаю его талант оценили, ему разрешили присоединиться к каравану. Вместе с матерью он много лет путешествовал, исколесил пол Усимы. Познакомился с перусами, которые научили его работе искателя Ксулу, и посвятили в тонкости этой профессии. Говорят, побывал и в Агбе, где ему пришлось бежать от гамолов, пытавшихся силы затянуть его в ряды королевства разири Кажется, удалось ему повидать и Пахлокраве город в храли, слепленный из видоизмененной горной гряды. Я не знаю, может, так оно и было. Ясно одно. В какой-то момент он узнал, что есть такое место, Единственное во всей Усиме, где вспышки и сквала возникают не спорадически, а почти ежедневно. Это место Линвиногр, город, построенный на берегу озера Леку. Отец решил, что только там сможет узнать ответы, намучившие его вопросы. Однако проблема в том, что он их так и не узнал. Он прожил здесь много лет, был хорошим искателем. Даже превосходным, и заслужил признание совета, но за это время ни на йоту не приблизился к пониманию истинной природы, вспышек и артефактов. А потом стало еще хуже. Он исчез, сказал Теннон. В конечном итоге, да. Но еще раньше, после того, как Инабулус Кнальп при его участии построил Аполабий, это здание стало его одержимостью. Отец стал утверждать, будто именно оно является ключом к тайне квала и ксулу Сулу, вспышкам и их необычной частоте. «Скорее всего, он исходил из того, что здание видно в пространстве конструкта», предположил Хемель. В те времена многие исследователи утверждали, что благодаря этому факту мы наконец-то поймем корреляции между нашей плоскостью реальности и пространством конструктора и произойдет прорыв в исследованиях. «Ничего подобного, однако, не произошло», — добавил Теннон. «Вы правы», — подтвердил Друс. «Но мой отец пребывал в таком отчаянии, что, вопреки всему, решил совершить нечто радикальное, способное объяснить всем реальный смысл существования Апалабия и открыть стабильный проход в квал». «В каком смысле?» — спросил Хемель. «В буквальном», — ответил Друс. «Как он мог это сделать?» — заинтересовался Теннон. «Вот этого я и не знаю», — тихо признался Друз. «А Минур, что он тебе сказал?» — буркнул Теннон. «Он знал, что отец планирует спуск в квал. Он также знает, когда это произошло. В некотором смысле он помог ему, предоставив свою обсерваторию, но понятия не имеет, какую технику использовал мой отец. Он утверждает, что его переход оставил уникальный энергетический след, поистине уникальный в своем роде. — Хорошо, — пробормотал Хемель. — Я могу понять, что ты стремишься узнать тайну исчезновения твоего отца, но это никак не связано с нашим расследованием. Мы ищем зацепку по совершенно другому делу. Время уходит. Мы должны сосредоточиться на... «Погодите — Погодите, — вмешался Теннон. — Разве ты не понимаешь? Его выраст напрягся и повернулся в сторону замина, как полупрозрачный ствол ружья. «Именно это он нам и объясняет». «Что?» — рассеянно спросил Хемель. «Все, что он знает. По порядку. Его отец. Спуск в квал. И этот уникальный след. Я уверен, что своими очертаниями он напоминает смертоносный импульс». Друс улыбнулся Тенно и сказал. «Ты всегда был удивительно сообразительным». «Подождите, а то я не успеваю», — проворчал Хемель. Более 30 лет назад отец Друса использовал какую-то неизвестную технику, чтобы спуститься в квал и оставил позади себя энергетический след, который удивительно похож на импульс, так? «Верно», — подтвердил Друс. «Откуда у тебя образец того спуска?» «От Минура». «Он тоже вызвал смертоносный импульс?» «Нет». «Почему?» «Не знаю». «А Минур знает?» «Тоже нет». Хемель почесал коническую голову. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что это тупик. Нам нужно больше». «Согласен», — признался Теннон. Друз глотнул слюну и тихо сказал. «Есть кое-что». Хемель пристально посмотрел на него, и Теннон неподвижно застыл. «Минур утверждает, что моему отцу нужно было еще научиться у кого-то этой техники спуска, и он не смог бы это сделать за несколько дней. Обучение должно было занять не менее года». «И что это нам дает? Это было так давно!» — простонал Теннон. «Как мы теперь найдем этого наставника, даже если он еще жив?» «Это проще, чем кажется». «Как это?» — удивился Хэмель. Помню, задолго до исчезновения отца мать вдруг начала с ним спорить. Она кричала и плакала, она боялась за него. Хотела, чтобы он перестал куда-то ходить. Я долго не мог понять, в чем дело. Мама упоминала не то какой-то дождь, не то изморось. Это мне казалось более чем странным, потому что кричала она на отца и в солнечные дни. Но только потом, когда я подрос, я наконец понял, куда ходил отец. «Правда, в то время его здесь уже не было, и не было никого, кто мог бы объяснить, почему он это делал. Теперь ответ напрашивается сам собой». «Ну, конечно!» — ахнул Хемель. «Поле Мороси! Он ходил на поле Мороси!» Эктоплазматический вырост мгновенно спрятался в шарообразном теле Перуса, издав при этом протяжный жалобный свист. Это было явным признаком того, что Теннен испугался. «Я знаю, о чем ты думаешь, но ты не можешь этого сделать», — сказал Хемель. «Наоборот, это чистое безумие. Ты можешь погибнуть?» «Я всегда хотел увидеть это место, но мне не хватало смелости. А теперь мне просто необходимо. Это многое упрощает. Подвезёшь меня?» «У меня нет выбора, да? Но только до цистерны...» «Ни за что на свете я не полезу на поле Мороси!» «Теннон, ты едешь?» Перус, не сказав ни слова, сел в многоколесник и свернулся на заднем сиденье. Главный канал заканчивался большим круглым бассейном, окруженным густым лесом, трубодомов, между которыми извивались узкие улочки. Так выглядел центр района Практо, которым безраздельно правили перусы. Они были повсюду, даже на вертикальных стенах своих трубодомов. Хемель выехал из воды и стал медленно маневрировать в толпе трущихся друг от друга перусов. Надо было набраться терпения, потому что они неохотно уступали дорогу, а кроме того, вытягивали в сторону авто эктоплазматические выросты, словно хотели хорошенько рассмотреть нарушителей их покоя. Друз кинул взгляд на заднее сиденье, на котором свернулся Теннон. «Поздоровайся со своими друзьями», — сказал он. «Может, они быстрее уйдут с нашего пути». Теннон соскользнул с кресла на пол. «Думаешь, меня заметили?» — пискнул он. Друз неодобрительно покачал головой и посмотрел на Хемеля. «Не обращай внимания», — пробормотал Замин, не сводя глаз с многолюдной улочки. Вскоре толпа поредела, и многоколесник поехал быстрее. Трубодомов тоже стало меньше. Появилось больше деревьев и колючих кустов Практо, Именно от них район получил свое название. Наконец, Друз с помощниками добрались до цистерны, главной водопроводной станции Линвиногра, угловатого здания из крепкого красного кирпича с огромными водонапорными башнями. Хемель объехал цистерну и притормозил. Сразу за ней открывалась широкая прорушшая таровой равнина, совершенно свободная от постройки и простирающаяся до дальних лесистых холмов. Трава блестела в лучах солнца, будто мокрая, словно здесь только что прошел дождь. Но на поле Мороси так было всегда. Плывут ли над линвиногром дождевые облака или же простирается чистое голубое небо, в воздухе здесь постоянно висит мелкая блестящая изморозь. Дар или проклятие того, кто здесь живет. Друс вышел из многоколесника. — Мы подождем, — сказал Хемель. — Лучше не надо. Неизвестно, что произойдет. Если я выживу, то вернусь в квартиру в Аполлабий. Там и встретимся. А если нет, то можете пользоваться моей документацией и коллекцией к Я уверен, что они вам пригодятся, когда вы начнете самостоятельно заниматься поиском. Ну, идите уже. — Как хочешь, — кивнул Хемель, а потом развернулся и уехал. Стало тихо. Легкие перистые облака неторопливо скользили по небу. Друс двинулся вперед, в сторону холмов. Вдруг он почувствовал на лице влажное прикосновение мелкого дождя, несущего с собой странный запах, который ассоциировался с чем-то холодным, и народным, чуждым этой траве и небу. Совет никому ничего не объясняет, но и так понятно, что именно он привел сюда Друса в известной степени. Так же получилось и с тульпами летающими с прутами, которые в районе НС, надрухнувшими крышами заброшенных домов, плетут воздушную паутину мыслередов. Много лет назад Совет решил отправить своих наблюдателей в разные регионы Усимы, чтобы следить за перемещениями самых опасных и непредсказуемых существ, живущих на этой планете. Так на всякий случай. Парадоксально, но несмотря на то, что наблюдатели действовали очень осторожно, Одного их присутствия оказалось достаточно, чтобы привлечь к себе внимание тех, кого совет боялся больше всего. Внезапно незваные гости появились в Линвиногре и остались здесь навсегда. Друс не мог этого помнить. Это произошло задолго до прибытия отца в город. Говорят, тогда здесь прокатилась волна беспорядков, в ходе которых наиболее пострадал район Энес разрушенный и сожженный воинственными заминами и поддержавшими их перусами, решившими выгнать чужаков из города. Погибло много местных жителей, но ни одного пришельца, что быстро охладило пыл протестующих и привело к тому, что Совет разрешил пребывание незваных гостей в Лениногре. Такое решение было принято главным образом для того, чтобы предотвратить волнение среди граждан, потому что самим... Пришельцам никакие разрешения не требовались. С тех пор тульпы свободно летают над городом. Занимаясь своими непонятными делами, и постепенно жители Леменогра смирились с их постоянным присутствием и тем, что они вообще не участвуют в жизни города. Пришлось им смириться и с тем, что травянистая равнина на окраине города стала территорией, принадлежащей в хралем, точнее, в Хралю, потому что с самого начала он был только один. Они назвали его «аворро», что на языке перусов означает «белый», и рассказывали о нем вещи, в которые трудно поверить. Однажды Хемель повторил Друсу удивительную историю. Он услышал ее от члена своей семьи Замина, пережившего нападение на гнездо в Храля. Замина развернули против него дюжину боевых многоколесников и вместе с многотысячной добровольной армией выдвинулись на травянистую равнину, которая впоследствии была названа полем Мороси. Когда они добрались до места, из гнезда появился Вхраль, и внезапно мир перевернулся вверх дном. Земля, поросшая травой, превратилась в зеленый свод, нависший над необъятной бездной небо. Замины с криком попадали вниз и исчезли в синеве. Выжили только те, кто успел вцепиться когтями в дерн и продержался до возвращения к норме. Тот, кто рассказывал об этом Хемилю, утверждал, что хуже всего было то, что никто не верил в сплавам спасшихся. Ведь подобный эффект переворачивания нигде больше не наблюдался. Только здесь, на поле Мороси. Именно сюда пришел друз навстречу с существом, от которого все держатся подальше, потому что многие любопытные подобно тем заминам, исчезли здесь без следа. Внезапно Друз вздрогнул. Остановился, еще несколько шагов, и он упал бы в широкий каменный колодец. Это здесь. Он сглотнул сыну. До сих пор он не задумывался, что будет делать, когда доберется до места. Может, ему стоит крикнуть, позвать его? Друз собрался с духом, но вместо крика из горла Вырвался изумленный вздох, потому что он уже здесь. Выходит, гигантская членистая фигура цилиндрической формы, фосфорицирующая мутным белым светом и перемещающаяся на сотнях длинных конечностей, тонких и легких, как Путина. Друз почувствовал себя карликом рядом с этим существом и пошатнулся, ошеломленный его поразительной чуждостью. В храль поднял одну из своих тонких ножек и пронзил ею Друса насквозь. Нет, произошло кое-что другое. Не было больно. Мир распался на отдельные элементы, оказавшиеся буквами странного алфавита. Друс услышал тихий шепот и оглянулся. Голос травы улетал к городу, над которым что-то парило. Но на этом нельзя было сфокусировать взгляд. Волосы на затылке встали дыбом. В текстуре неба, в силуэте далеких трубодомов, в повторяющемся узоре кирпичей на фасаде цистерны прятались слова, и смотрелись они так, будто всегда были там начертаны. Друз прочел их без труда. Кто умеет смотреть, видит унку, висящее над городом, смотрящее в каждого отдельно, что хочешь, Получишь, пока все не изменится, чтобы быть таким же, как всегда. И вдруг все кончилось. Слова исчезли, Друс остался один. Он ничего не понимал, и ему хотелось посмеяться над собственной наивностью. Неужели он и в самом деле думал, что придет сюда просто так и поговорит с хралем? Он действительно полагал, что может задать ему какой-нибудь вопрос? Друс покачал головой. Странная легкость ощущалась в его теле. В задумчивости он двинулся к цистерне, прокручивая в голове, как вернется в свою квартиру. Оказавшись в тени монументальной водопроводной станции, Друз почувствовал, что он не один, но осмотреться не успел. Что-то повалило его на землю и толкнуло в темноту.